Глава 33. Я вытянула правую руку, растопырив пальцы. Это была огромная ветвь секвойи, что метнулась вперед, раскрываясь навстречу призраку. Левая рука, еще одна массивная ветвь, потянулась в другую сторону. Время замедлилось, я приобрела мощь и тяжесть гиганта и двигалась медленно и неотвратимо. В долине пронесся треск, отразившись эхом от дальних холмов, а следом за ним раздался продолжительный стон, словно из деревянной доски выковыривали огромный ржавый гвоздь. Земля затряслась под моими корнями. По обе стороны от проклятого поместья, по моей воле, возникли два холма, а перед ними образовалась пара огромных трещин. Мрачный дом, полный дыхания смерти, обрушился и стал сползать в провал. Из руин вылетали черные летучие мыши, оставляя за собой дымный след. Они кружили вокруг и хлопали крыльями так, словно острая паника и хмель ударили им в голову. «Призрак страшно кричал. Его обиталище, эта иссушенная мертвая земля, буквально уходила у него из-под ног. Он сжался в комок, и в его жутком безликом образе стали проступать человеческие черты. Черная пыль превращалась в части тела, и из тени выступила фигура женщины. Я даже смогла различить платье, что было на ней в тот день» когда она обрекла себя на бессрочное заточение в этом месте. «Майлис», — позвала я. Мой голос звучал, как эхо громового раската. Ее лицо, изуродованное черными пятнами разложения, с остатками некогда прекрасных, а теперь гнилых зубов, прояснилось, едва она узнала свое имя. Даже глаза в черных впадинах глазниц слегка посветлели, почти вернувшись к коричневому оттенку. «Он любил тебя». «Кормак любил тебя, прежнюю Майлис!» По обе стороны от нее возвышались горы, поднятые мной земли, зависшие в воздухе под невероятными углами. Между этими громадами она выглядела совсем маленькой. Она уловила смысл моих слов и, сожаление сожалению, хлынула из ее существа волнами, как зной опаляет пески в пустыне. Призрак Майлис запрокинул голову и закричал в агонии, будто обращаясь к небесам. Подняв полные горе глаза... Она раскинула призрачные руки и протянула их навстречу судьбе. Когда две земляные громады обрушились на дом, я уловил ее последний обреченный вздох. Но он тотчас же был заглушен гулом и стоном земли, что, вздыбившись и ворочаясь, поглотила и призрака, и летучих мышей, и дом, и гнилостный пепел. Я катала, подбрасывала и перемешивала груды камней, песка, глины и почвы, не сводя с них пристального взгляда. Джорджа, откуда-то издалека раздался голос. Я узнала свое имя. И величавая секвоя стала девушкой, которая его носила. Ее тяжелые ветви обрели подвижность и легкость человеческих рук. Ее корни, выходившие из ступней и проникавшие в почву, более не являлись реальным физическим продолжением тела. Я осознала это, бездомно дернув ногой. Мгновение и энергия земли, питавшая меня, Уменьшилась вдвое, я покачнулась, потеряв равновесие, но все-таки сумела не упасть, приняла удобное положение и замерла. Не знаю, сколько я простояла, так переводя дух, пытаясь осознать, что произошло. Бездумно потрогала волосы, рассмотрела свои длинные изящные пальцы. Да, это все еще мое тело, я не дерево. Опустив взгляд на свои босые ноги, выпучканные в земле по колено, я улыбнулась. Мне ужасно хотелось расхохотаться в голос, но здравый смысл подсказывал, что это будет истерика. Пошевелив пальцами, я огляделась в поисках шлепанцев. Нигде не видно. Джорджа. Я обернулась и подняла глаза, впервые взглянув на Джашера после того, как пришла в себя. Не показалось, или он стал еще крупнее? «Выглядишь хорошо», — произнесла я надломленным голосом. «Ты не видел мои шлёпанцы?» Он безмолвно протянул мне шлепки. Я, сделав неуверенный шаг, взяла их, кинула на землю и сунула внутрь свои грязные ноги. «Мне нужно помыться», — резюмировала я, еще раз оглядев себя. Забавно. То, что раньше могло свести меня с ума, теперь было даже приятно. В другой руке Джашер держал мой мобильник, его загорелые пальцы контрастировали с розовым чехлом. «О, спасибо». Я подтянулась к телефону, и Джашер вложил мне его в руку. Краем глаза я уловила какое-то движение сбоку. За кузовом грузовичка стоял Брэндон. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Мы с вами встречались раньше. Помните меня?» «Да, конечно», — ответил он зычным басом. Брэндон выглядел моложе и бодрее, чем при первой нашей встрече в начале лета. Глаза его тогда сонные и затуманенные, теперь были живыми и ясными. Ярко-карями. На мгновение он застыл, одолеваемый какими-то сомнениями. Затем встрепенулся, и, обойдя грузовик, протянул мне руку. «Простите, я...» Мы обменялись неловкими рукопожатиями, словно двое шапошных знакомых на домашней вечеринке. Они люди, только что пережившие сверхъестественный и травматичный опыт. «Рад снова видеть вас», — пробасил Брэндон. Спустя несколько минут ко мне пришло осознание того, кем я стала, и насколько велика сила, оказавшаяся в моем распоряжении. Я ужаснулась. Меня пробила дрожь, перед глазами замелькали пятна. Я вслепую вытянула руку. «Джашер!» Мой голос дрогнул, голова закружилась. «Я здесь». Его сильная рука подхватила меня и уберегла от верного падения, как раз когда у меня подкосились ноги. «Я здесь, Джорджи. Я тебя держу». «Я ничего не вижу», — прошептала я, вцепившись пальцами в его рубашку. Ключицы Джошера изогнулись под тяжестью моих рук. Его теплые, мускулистые плечи расправились под моими ладонями. «Сделаю глубокий вдох». Произнес он прямо у меня над ухом, так что я почувствовала его дыхание. Я потянула носом. Один, другой, третий раз. Темнота рассеялась, и я снова увидела Джашера. «Все хорошо», — сказал он, убирая волосы с моего лица. Его рука согревала мою поясницу Я цепляла за рубашку Джашера, пока мои ноги не перестали дрожать и подгибаться. Все это время карие глаза сводного кузена смотрели на меня с нежностью и состраданием, но потому как озабоченно он свел брови, я поняла, Джашер не очень-то верит, что для волнения нет причин. «Отвези меня домой», — попросила я.